Глава 2. Как упрямые дети усваивают правила. Восьмилетний Курт и его шестилетний брат Майкл знают, что им не полагается наполнять свои водяные пистолеты в доме. Но ведь кухонный кран гораздо лучше работает, чем садовый шланг. Когда они направляются в кухню с пистолетами, у их мамы возникают подозрения насчёт того, что им там понадобилось. Если вы будете набирать воду в доме, Мне придётся забрать у вас пистолеты, говорит она, как бы между прочим. Это ясно Курт. Она обращает свой вопрос к старшему, потому что именно от него ждёт подвоха. Но ладно, неохотно соглашается Курт. Оба мальчика выходят на улицу, чтобы воспользоваться насосом. Игра продолжается. Через несколько минут Курт замечает, что мама разговарилась с соседкой, живущей через улицу. Вот он, Мой шанс, думает он про себя. Он прокрадывается в кухню, чтобы набрать воды. Майкл помнит, что сказала мама. Он решает пойти безопасным путём и набирает воду из шланга. Пистолет Курта почти наполнен, когда мама возвращается в кухню и застаёт его на месте преступления. "Дай мне пистолет Курт", говорит она спокойно. "Получишь его назад завтра, если будешь набирать воду из шланга". Курд упрашивая дать ему ещё один шанс, но позиция мамы тверда. Его это не радует, но он знает, что завтрашний день обещает новые возможности. Как и большинство упрямых детей, Курд предпочитает усваивать мамины правила трудным путём. Он решил самостоятельно проверить, действительно ли она имеет в виду то, что говорит. И оказалось, действительно. Курду и его матери, вероятно, придётся повторить этот урок несколько раз. прежде чем он убедится в твёрдость этого правила. Но её воспитательные методы гарантированно приведут к желаемому результату. Мать Курта понимает, что её сыновья обладают разными темпераментами и разными стилями обучения, и она готова преподавать свои правила так, как того потребует ситуация лёгким или трудным путём. Курт мальчик своенной. Она знает, что он будет её испытывать. Я готова применить соответствующие воспитательные меры, когда он это сделает. Как и большинству детей, предпочитающих трудный путь, Курту требуется жёсткая дисциплина. Его очень трудно воспитывать. В отличие от Курта, Майкл послушный ребёнок. Он предпочитает не особо нарываться, потому что в основе его поведения лежит желание угодить и слушаться. Его мама ожидает от него послушания, но готова применить необходимые способы воздействия. Если он этого не делает, как и большинство детей, предпочитающих лёгкий путь обучения, Майклу не требуется усиленная дисциплина. Его воспитывать легко. Мама Курты и Майкла не тратит время зря, используя неэффективные дисциплинарные меры. Никаких криков или угроз, никаких споров и дебатов, никаких гневных драматических сцен. Просто она ясно и чётко формулирует, что от них ожидает. и подкрепляет свои слова эффективными действиями. Её посыл Ясин, как и правила, которые за ним стоят. В её исполнении обучение трудным путём выглядит лёгким делом. Прослушав эту главу, вы поймёте, почему для упрямых детей трудный путь лучший путь усвоения правил, и откроете для себя, почему процесс преподавания и обучения часто даёт сбои. К тому времени, как закончите прослушивание, Вы будете на один шаг ближе к тому, чтобы преподавать свои правила самым ясным и понятным способом. Дети учатся на конкретных примерах. Дети не маленькие взрослые и учатся не так, как мы. Исследование интеллектуального развития детей, проведённое Жаном Пиаже, показало, что мышление и обучение детей качественно отличаются от мышления и обучения взрослых. Дети учатся конкретно. Их непосредственное сенсорное восприятие играет огромную роль в формировании их взглядов на реальность. Другими словами, это означает то, что дети воспринимают с помощью своих органов чувств, то, что они видят, слышат, осязают и ощущают, определяет их представление о том, каковы вещи в действительности. Их убеждения и осмысление окружающего мира базируется в основном на конкретных ощущениях. Результаты исследования Пиаже очень важны для нашего понимания методов преподавания правил детям. Мы делаем это двумя основными способами: словами и действиями. И то, и другое преподаёт уроки, но конкретно только наши действия. Именно действия, а не слова, определяют правила, которых мы на самом деле придерживаемся. Давайте для примера рассмотрим опыт Чака. Восьмилетний Чак занят строительством замка из конструктора Лего. Раздаётся звонок у входной двери. Мама Чако открывает дверь. Можно Чако поиграть у меня дома? спрашивает Кевин. Конечно, отвечает мама Чако. Но сначала он должен убрать конструктор. Детали Лего раскиданы по всему полу. Она повторяет свою просьбу Чако и выходит из комнаты. Вернувшись через несколько минут, она обнаруживает, что конструктор по-прежнему разбросан. Чёрт. Опять то же самое. говорит она себе, нагибаясь, чтобы убрать вместо него. Когда через несколько часов Чак возвращается домой, он замечает, что Лего аккуратно сложен в коробочку и улыбается сам себе. Его наблюдения подтверждают то, что он уже знал о маминых правилах. Если слова говорят: "Убери Лего, прежде чем уйдёшь из дома". Но что говорят её поступки? Конечно, они говорят: "Ты не обязан это делать". Каковы впечатления Чака? Дело не в уборке, Лега. Он знает по опыту, что на самом деле убирать до того, как выйти из дому, не потребуется, если он сумеет выскользнуть за дверь достаточно быстро. Как вы думаете, воспримет ли Чак слова своей матери всерьёз в следующий раз, когда она попросит его убрать до того, как идти играть? Давайте проиграем вышеописанную сцену ещё раз, но с другой концовкой. На этот раз, когда мама Чака входит в комнату и видит разбросанные по всему полу лего, она идёт домой к Кевину, отыскивает Чака и ведёт его домой. Потом заводит кухонный таймер на 10 минут. "Можешь вернуться к Кевину, когда всё соберёшь и время выйдет", говорит она будничным тоном. "Если попытаешься улезнуть, чтобы избежать работы, это будет стоить тебе игрового времени". После этого она остаётся в комнате, чтобы пронаблюдать за ним. что чаку слышал и воспринял на этот раз. Смысл послания остался тем же самым, как бы ни так. Если его мать будет последовательно проводить в жизнь это правило, чак научится воспринимать её слова всерьёз, когда она попросит его убрать до того, как выйти из дома. Почему преподавание и обучение дают сбои? Если наши слова последовательно согласовываются с нашими действиями, Дети учатся воспринимать их всерьёз и принимают к исполнению стоящие за ними правила. Когда наши слова расходятся с поступками, дети учатся игнорировать их. При этом их убеждения основываются на том, что происходит в реальной жизни. В результате мы преподаём два различных правила: правило в теории и правило на практике. Это важнейшая ошибка в коммуникации является источником большинства сбоев в учебно-воспитательном процессе между детьми и их родителями. Большинство родителей даже не осознаёт, что происходит. Они просто продолжают преподавать свои правила на словах, в то время как их дети учатся на том, что происходит в действительности. Вот типичный пример. Пятилетняя Сара сидит на диване и рисует фломастерами картинки. Её мама входит в комнату и осознаёт опасность, которая грозит дивану. Сара, это не слишком хорошая идея, говорит она. Боюсь, ты можешь испачкать диван. Я буду осторожна, мамочка, убедительно говорит Сара. Я знаю, что ты будешь милая, говорит мама. Но я бы хотела, чтобы ты работала за столом, где не сможешь никуда посадить пятно. Хорошо, отвечает Сара. Только сначала я хочу закончить вот этот кусочек. После того, как закончишь, пересядешь за стол, ладно? просит мать и выходит из комнаты. Ладно, отзывается Сара, но проходит 10 минут, А она по-прежнему сидит на диване, рисуя картинки. Сара. Кажется, я попросила тебя заниматься рисованием за столом, говорит мать с беспокойством в голосе. Мы с папой очень расстроимся, если на диване останутся следы. Я правда очень хочу, чтобы ты сделала то, о чём тебя просят. Хорошо, мамочка, говорит Сара. Только я хочу закончить вот эту одну картиночку, а потом пересяду. Я уже почти дорисовала. Лучше бы тебе поторопиться, говорит мать. Я начинаю сердиться. Она ждёт, в нетерпении постукивая ногой. Но Сара продолжает рисовать. Мать теряет терпение. Сара, кричит она. С меня хватит, юная леди. Мне что, отобрать у тебя фломастеры? Ладно, я уже закончила, говорит Сара, откладывая свою работу и слезая с дивана. Мать Сары искренне считает, что посылает сообщение стоп. когда указывает на опасность рисования фломастерами на диване. Она расстраивается и раздражается, когда Сара реагирует не так, как от неё ждут. На самом же деле мать Сары передаёт два сообщения, но она узнаёт только одно из них. Словами она говорит нечто похожее на "стоп". Но что на самом деле воспринимает Сара? Это "стоп" не значит "остановись". Вместо этого она слышит другие слова, сообщение Заложенное в действиях её матери в действительности ей говорит: продолжай делать то, что ты хочешь. Мне это не нравится, но я не собираюсь предпринимать никаких действий по этому поводу, по крайней мере, прямо сейчас. Сара реагирует на это смешанное сообщение так, как реагирует большинство своенных детей, когда они подозревают, что их родители не имеют в виду то, что говорят. Она игнорирует слова и учится на опыте. Как интерпретирует Сара озвученные её мамой правила, касающиеся рисования фломастерами на диване? Да. Фломастерами можно пользоваться до тех пор, пока у неё хватит терпения мириться с раздражающими напоминаниями матери. Определение границ. Как дети проводят исследования? Как дети подобные Саре узнают, что правила, сформулированные нами устно, на самом деле являются правилами, которых мы придерживаемся? Часто они этого не знают. Зато знают, как это выяснить. Они испытывают нас. Они просто делают то, что мы попросили их не делать, и ждут, что из этого выйдет. Это определение границ. Или тот способ, который используют дети, проводя исследования. То, что они узнают благодаря таким опытам, помогает им сделать выводы о наших правилах и ответить на некоторые очень важные исследовательские вопросы. Что на самом деле можно делать? Кто на самом деле главный? Как далеко я могу зайти? Что случится, если я зайду через щур далеко? Выводы, к которым приходят дети, часто отличаются от тех, которых ждут их родители. Почему? Потому что дети проводят свои исследования так же, как учатся. Конкретно. Они основывают свои убеждения на том, что воспринимают, а не только на том, что им говорят. Восьмилетний Брайан Типичный пример одного из многих обучающихся трудным способом детей, с которыми мне доводится встречаться в консультативной работе. Он умный и способный, но сопротивляется требованиям что либо сделать как дома, так и в классе. Он пришёл в мой офис вместе с родителями. Брайан всю доводит до крайности, жаловался его отец. Он бросает вызов и сопротивляется большинству наших требований. День не успокаивается до тех пор, пока всё не расстроится окончательно. У меня возникло подозрение, что мне придётся иметь дело с весьма агрессивным следователем. Пока его отец говорил, я видел, что Брайан оценивает меня. Потом он принялся за меня непосредственно. В моём кабинете стоят шесть удобных мягких вращающихся кресел. Как вы думаете, что делают агрессивные следователи вроде Брайана, когда приходят в кабинет с вращающимися креслами? Точно. Они их раскручивают, а иногда и лезут на них с ногами. Я встречаюсь более чем с сотней вращателей кресел каждый год. Дети знают, что это нехорошо. Я знаю, что это нехорошо, и их родители тоже это знают. Но дети всё равно крутятся на моих креслах. Они смотрят на своих родителей, потом на меня, потом раскручиваются и ждут, что будет дальше. Это испытание границ. Когда это происходит, я понимаю, что мне предстоит многое узнать о том, как в данной семье устанавливают границы. Я наблюдаю за ребенком и родителями, и за креслами в течение 10-15 минут и получаю все необходимые для меня данные о том, что происходит. Родители Брайана отреагировали на то, что он крутится на кресле так, как реагирует большинство родителей. Они одарили его неодобрительными взглядами, но не сказали ни слова. Брайан поймал взгляд, ненадолго остановился... Потом, как только родители отвернулись, снова стал вращаться. Брайан и его отец с матерью разыгрывали свой семейный танец. Тот же самый, через который они проходили десятки раз каждую неделю. Брайан знал все по этого танца наизусть. Своим поведением Брайан задавал те же вопросы, которые он задаёт дома и в классе. Кто здесь главный? Насколько далеко я могу зайти? Что случится, если я зайду слишком далеко? Он проводил исследование и моего авторитета, и правил, которые действовали в моём кабинете. В промежутках между неодобрительными взглядами Брайан продолжал раскручивать кресло. Я наблюдал, ожидая, что же его родители будут делать дальше. Через несколько минут отец Брайана сделал то, что делают некоторые родители, когда терпение у них истощается. Он протянул руку и остановил кресло. Мать Брайана отреагировала серией взглядов, полных упрёка. Оба действия вызвали у Брайана одинаковую реакцию. Он принял к сведению их жесты, а как только они отвернулись, возобновил своё вращение. Родители Брайана изо всех сил старались сказать: "Остановись". Но Брайан понимал, что на самом деле никто не ждёт и не требует, чтобы он это сделал. Данные, которые он собрал за годы общения, убедили его, что следование их правилам было факультативным, а не обязательным. Все их слова и жесты были просто бессмысленными шажками в старом спектакле. Вращение продолжалось. Прошло 10 минут. А Брайан все еще не получил от родителей никакого ясного или твердого сигнала. Наконец его рассерженная мать повернулась ко мне и сказала, «Вот видите? Видите, что он делает?» То же самое происходит дома и в классе. В этот момент я вмешался и постарался дать несколько ясных ответов на исследовательские вопросы Брайана. Ровным голосом я произнес, Брайан, ты можешь сидеть на моём кресле, если будешь соблюдать два правила: не крутиться на нём и не залезать на него с ногами. Я уверен, что ты можешь этого не делать, если захочешь. Но если решишь поступить наоборот, то будешь сидеть на оранжевом стуле до конца занятия. Для вращателей кресел у меня в кабинете стоит старый пластиковый стул. Как вы думаете, что сделал Брайан? Разумеется, то же, что делает большинство прямых детей. Он испытал меня, но не сразу. Через несколько минут он совершил на кресле полный оборот и уставился на меня в ожидании реакции. Своим поведением он говорил: "Я слышал, что ты сказал. А теперь посмотрим, что ты будешь делать". Таково агрессивное исследование. Он был занят сбором точной информации в процессе эксперимента, чтобы решить, действительно ли я имел в виду то, что сказал. В таких ситуациях я всегда поступаю одинаково. Я вытащил старый пластиковый стул, поставил его около Брайана и остался стоять рядом. До конца занятия это твой стул, сказал я. Никаких воплей или угроз, никаких предупреждений или вторых шансов. Я просто выжидающе смотрел на него и ждал, пока он пересядет на оранжевый стул. Брайан поступил так, как обычно поступают все упрямые дети, натыкаясь на твёрдую границу. Он сделал приемлемый выбор. Он сделал его в неуважительной манере. Он закатил глаза, одарил меня взглядом, исполненным отвращения, и пробормотал под нос: "Не знаю, что, но явно не комплимент". Потом повиновался моему требованию. Он вознаградил меня правильным поведением, но сопровождал его неподобающим отношением, в попытке втянуть меня в борьбу за власть. Приманка была соблазнительной и умело подана, но я не клюну. Какой опыт извлёк Брайан из этого? Я снабдил его достоверными данными, нужными для ответов на его исследовательские вопросы. Он понял, насколько долго может давить на меня и что случится, если он позволит себе лишнее. Он получил всю информацию, которая была ему необходима, чтобы сделать приемлемый выбор. К моменту окончания нашего сеанса он понял, что я говорю именно то, что думаю. Мои правила и ожидания были ясны. Когда мы прошли через эту стычку, настало время поговорить с его родителями о темпераменте и стиле обучения. Темперамент и стиль обучения. Все дети испытывают прочность установленных нами границ, чтобы определить наши правила и ожидания. Это естественно, но не все дети испытывают границы или заучивают правила одинаково. Темперамент во многом проявляется в том, как дети проводят свои исследования. Послушные дети занимаются проверкой на прочность нечасто, поскольку не нуждаются в большом количестве базовой информации, чтобы принять наши правила и следовать им. Их основополагающее желание угождать и сотрудничать. Большинство охотно принимают наши слова. Информации, заложенной в них, им достаточно. Они сотрудничают, когда их об этом просят. Послушных детей легко учить, потому что они в большинстве случаев предпочитают лёгкий путь. Опрямые дети напротив являются агрессивными исследователями. Они испытывают нас часто и собирают массу опытных исходных данных прежде, чем их удаётся убедить принять правила и соблюдать их. Для них слово стоп это чистая теория. Они желают знать, что произойдёт, если они не остановятся, и знают, как это выяснить. Они продолжают испытывать нас и давить на нас, пока мы не перейдём к действиям, чтобы увидеть, что будет в результате. У прямых детей очень трудно, потому что большую часть изучаемого они усваивают трудным путём. Поскольку послушные и упрямые дети усваивают правила по-разному, они также по-разному реагируют на одни и те же высказывания родителей. Это здорово сбивает с толку. Позвольте проиллюстрировать это на личном примере. Мой старший скот по характеру покладист, большую часть просьб он выполняет. Младший Ян мальчик своенной. Ему требуется много точной информации прежде чем он убедится, что я говорю серьёзно. Мои сыновья проводят исследования по-разному, и я научился учитывать это, высказывая свои пожелания. Оба моих сына любят смотреть телевизор, выкрутив ручку громкости до отказа. Когда это делает скот, я просто говорю: "Скот, слишком громко. Сделай, пожалуйста, потише". Он всегда так и делает, по крайней мере, делал до последнего времени. И я привык полагаться на его послушание. Ему вполне достаточно моих слов. Если я говорю то же самое Йену, то его вероятная реакция, судя по моему опыту, бывает следующей. Порой он игнорирует меня и ждет более отчетливого сигнала, а порой может и произнести слово, которое я хочу услышать. Ладно, но продолжает делать то, что хочет. А вот что Йен на самом деле имеет в виду. Я сделаю это, если должен, но я не услышал от тебя, что должен это сделать. Так что он продолжает испытание. Как и большинство своевольных детей, Йен ищет крайний предел, чтобы определить, как далеко он может зайти в своих действиях. Поэтому я научился снабжать его необходимой информацией, чтобы он мог сделать выбор. Когда телевизор начинает орать, я говорю: "Йен, сделай, пожалуйста, телевизор потише, иначе мне придётся его выключить". Когда Ян слышит слово "выключить", он встаёт и делает то же, что и его брат, приглушает звук. Почему? Потому что ему не хочется испытывать последствия собственного неверного выбора, не слушаться моей просьбы. Он по опыту знает, что я выключу телевизор. Способность внушить Йену доверие к моим словам была завоевана не за один день. Мне пришлось заслужить её годами, последовательно выполняя действия. Когда он был помладше, он игнорировал большую часть моих просьб, и мне приходилось идти до конца и выключать телевизор. Каждый раз, делая это, я сталкивался с жалобами на то, какое злой и несправедливый. Но проведя достаточное количество таких экспериментов, Ян понял, что у меня слово не расходится с делом, и стал приглушать телевизор, когда его просят. Со временем мы отработали этот момент. Процесс отработки не был ни весёлым, ни простым. На сыну свой, что мои ограничения твёрды, и стал делать правильный выбор, слушаться. Йенто прежде ему испытывает меня чаще, чем его брат, но он также и слушается большую часть времени, когда натыкается на твёрдую границу и получает необходимую информацию, чтобы сделать приемлемый выбор. Я научился принимать его агрессивную манеру исследования как жизненную реалью. Я не воспринимаю его проверки на прочность на свой счёт. Я готов преподавать свои правила любым способом, который достигнет цели, трудным или лёгким. Если у вас в семье растёт своевольный ребёнок, вам придётся много работать, чтобы твёрдо удерживать установленные границы и обеспечить его данными, которые нужны ему для принятия приемлемого решения. Попрямые дети больше верят своему опыту, чем тому, что им говорят. Когда слова последовательно подкрепляются действиями, ребёнок начинает настраиваться на них и принимать их всерьёз. Если это происходит, значит вы сделали большой шаг в верном направлении, но вам по-прежнему необходимо заботиться о том, чтобы из ваших слов и поступков ребёнок извлекал именно те уроки, которые вы собирались ему преподавать. Мы учим тому, что делаем сами. Какими бы методами вы не пользовались, обучая своим правилам с упрямым ребенком, вам придется применять их часто. Почему? Потому что такие дети учатся на практике. Им требуется большое количество подтверждений, прежде чем они убедятся, что ваши слова не расходятся с делом. Если ваши методы неэффективны, то вы можете преподать вовсе не тот урок, какой намеревались. Как раз это и произошло с родителями Стивена. Когда я впервые встретился с ними, их сына, ученика 4 класса, уже успели 4жды временно отстранить от занятий за драки. А был ещё только октябрь, учебный год едва успел начаться. Жить со Стивеном это как жить с бомбой с часовым механизмом, которая спит и видит, как бы взорваться, говорила его расстроенная мать. Он знает, что драться нехорошо, но всё равно дерётся. Он бьёт своего младшего брата, бьёт других детей, живущих по соседству, бьёт ребят в школе. Мы беседуем с ним снова и снова, но не похоже, чтобы до него хоть что-то доходило. А что именно вы говорите, когда Стивен бьёт своего брата? спросил я. Меня интересовали их способы словесных сообщений. Ну, я, конечно, повышаю голос, признался его отец. Меня бесит, когда я вижу, что Стивен плохо обращается с братом. Я ясно даю ему понять, что не собираюсь мириться с этим. А что вы делаете для того, чтобы донести до него свои слова? настаивал я. Мы шлёпаем его, когда он того заслуживает, ответил отец. Мы не верим во все эти современные попустические штуки. Дети должны знать, что ты настроен серьёзно. И сколько раз в неделю с тевину требуется такого рода напоминания? поинтересовался я. Два-три раза, иногда больше, ответила его мать. Он должен понимать, когда заходит слишком далеко. При таком количестве напоминаний. Почему, как вы думаете, Стивену так трудно усвоить ваши правила? Мы подозреваем, что у него есть какие-то проблемы с запоминанием, отозвалась мать. Мы подумываем о том, чтобы сводить его на проверку к психиатру. Поскольку я уже познакомился со Стивеном, я видел, что никакая проверка ему не требуется. Проблема была не в его способности к обучению, она заключалась в методах преподавания. На самом деле Стивен оказался весьма способным учеником. Он усваивал все уроки, которые ему преподавали родители. Он отлично умел орать, угрожать и запугивать. Он знал, как нужно ударить, чтобы заставить других повиноваться, и очень успешно осваивал навык перекладывания вины на других, когда его ловили за руку. Стивен прекрасно понимал слова родителей, когда они велели ему не драться, но их устные правила расходились с тем, которых они придерживались на практике. Что же они практиковали? Битьё и в больших количествах. Это был их способ решения проблем. И именно это было реальным уроком, усваиваемым Стивеном. Собственным примером они преподавали совсем не тот урок, который хотели. Родители, которые слишком полагаются на слова, также сталкиваются с сбоями в воспитательно-учебном процессе. Они склонны принимать свои слова за действия и не понимают, почему их сообщения не доходят до адресата. Хороший пример – мама 12-летней Натали. Она пришла в мой кабинет, совершенно расстроенная постоянными проверками и сопротивлением со стороны своевольной дочери. Натали – эгоистичная и дерзкая девица. Жаловалась она. Она знает, чего я требую, но пальцем не пошевельнет, чтобы выполнить эти требования. Когда я пытаюсь объяснить, почему правила именно таковы, она перестает меня слушать и продолжает делать то, что ей нравится». Мама Натали поделилась со мной историей, повторяющейся почти каждое утро перед уходом в школу. Натали знает, что ей не разрешается громко включать радио по утрам, но каждое утро происходит одно и то же. Она врубает его на такую громкость, что через улицу слышно. Это меня прямо с ума сводит. Что вы делаете, когда это случается, спросил я. Сначала я говорю, чтобы она уменьшила громкость, ответила женщина. Но от этого никакого толку. Я повторяю ей снова и снова, но она никогда не слушает. А потом, допытывался я, сержусь по-настоящему, вхожу в её комнату и приказываю либо сделать потише, либо выключить. Иногда грожу, что заберу приёмник, рассказала она. А тогда Наталья слушается? Бывает, делает чуть-чуть потише, пожала плечами мать, но всё равно слышно на весь дом. А через некоторое время она опять увеличивает громкость. И тогда вы забираете приёмник, спросил я, гадая, переходит ли она со временем к действиям. Пока не забирала, ответила она. Но этот день недалёк. Я просто захлопываю дверь в её комнату. Пусть гробит собственные уши. Мама Наталья на самом деле не осознаёт, что устанавливает два правила, относящиеся к регулированию громкости радио: одно словами, а другое делом. Её слова говорят: "Сделай тише", а действия На самом деле это не обязательно, если ты не хочешь. Выбор Натали очевиден. Урок не будет усвоен ею до тех пор, пока мама не предоставит ей другую информацию. Примеры Стивена и Натали показывают, насколько легко учебно-воспитательный процесс может дать сбой, когда наши слова расходятся с действиями. В каждом из этих случаев дети собирали данные, делали соответствующие выводы и усваивали уроки, которые родители вовсе не желали им преподавать. Их родители полагали, что учат своим правилам с помощью слов, но реальный урок был преподнесён их действиями. Бывает ли так, что вы раз за разом говорите одно и то же, не добиваясь результата? Вы подозреваете, что, возможно, преподаёте совсем не тот урок, который собирались? Если да, то глава 3 поможет вам подтвердить свои подозрения и покажет вам верное направление дальнейших действий. Преподовать правила станет гораздо легче, когда вы воспользуетесь подходящими инструментами, ясно сформулированными пожеланиями, подкреплёнными эффективными действиями.